Фамильная школа вроде бы ассоциируется с боевой магией, но тоже далеко не всегда годится против некромантии. Те же зомби, к примеру, отвратительно горят, в общем, так себе расклады. Погруженный в свои невеселые думы, Яран покачивался в седле в так мерной лошадиной поступи. Не так и сильно покачивался. Основным достоинством выбранного им транспортного средства была не скорость, а именно такой вот ровный шаг. Это молодежи вроде Сары нравится лихо горцевать, а умудренной жизнью наставник предпочтет лишний раз не рисковать. А то решит лошадь барьер взять, скаканет как следует, и у наездника позвоночник в трусы осыплется. Оно спрашивается «Надо?» «Учитель, пора бы я о ночлеге подумать». Голос Сары вывел ее рано из раздумий и заставил покрутить головой. «Ну да, права девочка, чего уж там. Постоялый двор они проехали еще час назад, точнее то, что от него осталось. Кое-как стоящий обугленный фасад. Все остальное развалилось». «Понятно. В принципе, что произошло, скорее всего, банальный пожар, случившийся, судя по виду, пепелище год полтора назад, а может и больше. Точнее установить сложно, да и какая разница, в принципе». Главное, что после пожара восстанавливать точку никто не стал. Очень уж малолюдная дорога. Вряд ли постоялый двор приносил хороший доход. а Может, и просто не окупался. И где теперь ночевать, прикажете? И чем ужинать? Днем они поели взятыми с собой припасами, а здесь и сейчас придется что-то изобретать. Впрочем, нет нерешаемых проблем, есть лентяи и неумехи». С этой мыслью Яран сотворил несложное поисковое заклинание, быстро просканировало окрестности и едва заметно улыбнулся, как он и предполагал, в такой глуши и с дичью все обстояло неплохо. «Глухаря нам хватит, как думаешь?» «Думаю, что я бы сейчас и лошадь съела». «Не стоит, она слишком дорогая, а вот глухаря я все же обеспечу». С этими словами Яран вскинул руку в небрежном жесте. Не то, чтобы это требовалось, но так легче целиться. Миг спустя в направлении, куда указывал его палец, ушла невидимая и неосязаемая смерть. Кто-нибудь несведующий сказал бы некромантия. И, разумеется, ошибся бы, поскольку данное заклинание было скорее извращением на тему обычной физики. А если опускать нюансы, то Яран отправил в цель довольно узкий, предельно сфокусированный пучок инфразвука. Для человека неприятно, однако почти не опасно, очень уж и низкая мощность. Зато для сидящей в паре десятков метров птицы в самый раз. Правда, дистанция для него почти предельная. Как не фокусируй конус, он все равно быстро расширяется и рассеивается. Там, где сидел глухарь, диаметр зоны поражения состоял уже больше двух метров при 5 мм изначально. Промахнуться сложно, причинить вред кому-то большому и сильному еще сложнее. Именно поэтому заклинание не считалось боевым, зато ему учили тех, для кого есть риск остаться с дикой природой один на один. Я рано иногда им пользовался, и вот в очередной раз пригодилось, Два часа спустя путники расположились у костра, разожженного в низинке. Удобное место. И не видно со стороны, и ручеек, буквально в десятки метров, бегать не нужно. Единственное, комары, впрочем, дым костра отгонял их совсем неплохо. Уж что кинуть для этого в огонь, Яран знал. Оставалось лишь натянуть полок на случай дождя, выстелить его мягким еловым лапником да развесить вокруг заклинание и сигнализацию. И все, можно отдыхать. Сигналку, конечно, можно обойти, совсем недавно пришлось убедиться, но вряд ли вокруг машкарой вьются самородки с профильным образованием. Да и просто суметь подойти, не подняв шум, довольно сложно. На сей раз Яран постраховался, прикрыв все подходы дедовским методом. Консервных банок, чтобы развесить их на веревочках заради громкого звякания, под рукой не оказалось, Оно и без них хватало вариантов. А потому спокойный отдых им был практически гарантирован, так что, можно сказать, с комфортом устроились. В котелке над огнем булькала вода и варилась дичь. Торчащая наружу здоровенная пупыристая нога, жесткая даже на вид, пахала тем не менее одуряюще вкусно. Сара кошеварила, и по ее лицу, озаряемому невежными красными осветами костра, было ясно, голодными они сегодня не останутся. А вот потерпеть еще немного придется. Что же, ничего страшного в том Яран не видел, тем более он умел терпеть голод. Случалось оказываться в ситуации куда хуже нынешней, чего уж там. А в очередной раз, помешав свое варево, Сара задумалась на миг, а потом с чувством сыпанула в него крупы. Очень похоже, изрядно опустевший желудок не располагал кулинарным изыском. Матильда, лежащая рядом с Яраном, снисходительно посмотрела на хозяйку и лениво зевнула. — Всем своим видом гигантская кошка показывала, будешь рассчитывать на людей, останешься голодный. Самой ей, впрочем, голод не грозил. Пока люди обустраивались, она успела неплохо о себе позаботиться. Молодого оленя, пойманного неподалеку, схорчила запросто. Аппетит у нее был что надо. Все же запредельные размеры требовали соответствующего количества пищи. О хозяйке, впрочем, не забыла, притащила ей почти целую оленью ногу. Пожалуй, не варись уже в котелке дичь, это было бы лучшим вариантом. Теперь же оставалось сидеть и ждать, пока глухарь дойдет до приемлемых кондиций, а вось разжуется. Ведь разжевалась, в очередной раз доказав, что голод, усталость и свежий воздух — лучшие приправы. Так что, варивая непонятного названия, но вполне сытное, они проглотили единым духом. Когда Яран, сходив к ручью и умывшись, вернулся, ословевшая от сытости воспитанница уже задремывала, привалившись к теплому боку Матильды. Тигрица урчала в точности, как в те времена, когда она была самой обычной домашней кошкой. Разве что получалось у нее сейчас чуть погромче, хотя убаюкивал звук не хуже. Однако хрустнула под ногой ветка, и сна в глазах девушки как не бывало. Молодость? Задумчиво, не к добру, не к добру, посмотрев на наставника, Сара на миг замерла, будто собираясь с духом, а затем внезапно спросила. «А скажи, какие они были, мои родители?» За годы, прошедшие с момента их бегства, она ни разу не задавала этот вопрос. Да и помнила немного, все же хотя в таких мирах, как этот, дети взрослеют быстро, а возраст у нее тогда был юный, но вот пробила. Вопрос этого я рано ждала много лет, хотя время, конечно, а девчонка могла бы выбрать и более подходящее. Твои родители, знаешь, они были хорошими людьми, хотя и со своими недостатками, конечно. И очень любили вас с братом. Они любили нас друг друга. Ерен задумался, потом вздохнул. Не знаю, честно. Это у простых людей женятся по любви иногда. И то много значит, как сговорятся родители, дворяне же, особенно из старых и значительных семей, подобные роскоши тебе позволить и вовсе не могут. Они женятся или выходят замуж за политическую силу, то есть. Свадьба у них — это всегда подтверждение союза, дающего преимущество обоим родам, типа гербовой печати и только. В результате иногда потом случаются казусы. И? Нет, твоего отца воспитывал я сам и сумел привить ему кое-какие понятия. И мать ваша была вполне достойной женщиной. Во всяком случае, традиции крестьянской свадьбы — это не про нее. Какие традиции? Но это когда после первой брачной ночи из дома выносят окробавленную простыню, а следом выходит молодая жена с разбитым носом. Так вот, ничего подобного не было, да и после твоя мать не давала поводов для пересудов, взаимное уважение. Да, было, с твоим отцом они неплохо ладили, а это всегда в первую очередь заслуга женщины. И я надеюсь, что ты будешь похожа на нее». Сара задумалась, и на этот раз молчание длилось долго. Жаль, не заснула, как втайне надеялся яран «А, отец, ты его воспитывал, расскажи, а?» «Умный, храбрый, отличный офицер, но паршивый политик. Человек, слово, хотя это у вас фамильное. Что, всегда-всегда держал слово?» «Скажем так, он научился не разбрасываться им без нужды...» и формулировать наловчился но почище нового юриста. В этом плане он обошел того его деда. Тот был куда жестче. Как сейчас помню, с соседями поссорился и пообещал всех убить. И? И убил. Сара опять задумалась. Носи раз надолго. Так задумалась, что наконец заснула. Яран усмехнулся мысленно, одунул, сбрасывая со лба девушки, щекочущую прядь волосы, тоже отправился на боковую. Даже боги не ведают, насколько тяжелый завтра выпадет день, а потому надо было восстанавливать силы. Следующий день, как и опасался, Яран принес сюрпризы. Причем они пошли чередой, явно превосходя статистическую вероятность, и начали с самого утра, едва они свернули лагерь. Матильда, как обычно, бесшумно растворилась в лесу. «Мышковать пошла!» Кабана по дороге завалить или там косулю. А на худой конец снова оленя поймает, хотя вряд ли истинная гурманка, а в еде их кошка любила разнообразие и повторять меню не станет. Итак, тигрица ушла, Сара приготовила завтрак, и я рана лошадей и залил костер обычные, в общем-то, хлопоты, но едва путники выбрались на дорогу, как обнаружили, что здесь они не одни. Человек, стоящий у них на пути, был чегальский одет, среднего роста, худоща, флосоват и, в общем-то, теоретически не занимал много места. Де-факто же он расположился так, что ни объехать, не пройти. Объем, который он занимал в пространстве, оказался в разы больше того, что можно ожидать от такого задохлика. И еще. Ирану, который вообще-то безразлично относился к незнакомцам, он категорически не нравился. Они ехали, незнакомец стоял ожидал, так и невозмутимо, словно был полностью уверен в своем праве решать, кому и куда ехать и можно, а кто и остановится. Что же, и впрямь пришлось остановиться. «С дороги отойди», — Иран говорил спокойным, ровным голосом. Откровенно говоря, на то, что удастся разойтись миром, он не надеялся изначально. Не для того провоцируют конфликт, чтоб потом сдавать назад. Так что политесы будут минимальными, а вот морду похоже, надо поберечь. Этот хмырь был один, и успел просканировать окрестность и убедиться в этом. А вот только держался он чересчур уверенно для одиночки, то есть имел в рукаве не просто туза, а, скорее всего, полное каре соответствующего номинала. А вот только такие шулеры потом истерично вопят, если обнаружат, что у противника Джокер. А то что? Лениво отозвался, стоящий на дороге, и Яран моментально убедился, что был прав. Ощущения его посетили интересные. Словно кто-то невидимый сунул ему мягкую, но в то же время очень тяжелую руку прямо в мозг и принялся там аккуратно придавливать сознание. Проще говоря, спать захотелось неописуемо. Знакомо, чего уж там. Прошло много лет, но такое не забывается.